Глава 3 С наступлением ночи Сентар погрузился во тьму. Долгий суетный день, наконец, закончился. Шума на улицах поубавилось, прохожих стало меньше. В окнах домов приветливо зажглись первые лампы и крохотные магические светильники. Но по давней традиции огонь в них оставался слегка приглушенным, неярким, так, чтобы и видно было, и не слишком резало глаз. В свете далёких звёзд мостовые казались заботливо вымытыми, крыши домов заблестели влажными капельками, которые оставил после себя короткий дождь. На улицах закипела совсем другая, нежели в светлое время суток жизнь. Снизу доносился ровный гул голосов, брецание посуды и торопливый топот быстрых ног, что носились по переполненному трактиру взад и вперёд. Терк откинулся на жёсткой постели и, заложив руки за голову, задумался. За полтора дня, что прошло со времени разговора в старом псе, он успел сделать немало. В первую очередь снова потревожил плугу, заставив еще раз поднять архивы и выяснить имена всех рейдеров из числа местных, кто рисковал соваться в проклятый лес в одиночку. К своему удивлению, узнал, что кроме ходока таковые действительно имелись. Только в Сентаре отыскалась трое смельчаков, которых не пугала мрачная слава этих мест. Более того, за определенную мзду каждый из них охотно брался провести в золотой лес любого желающего. А желающих, к слову сказать, находилось немало, потому что по большому тракту караванам требовался почти месяц, чтобы доползти до земель остроухих. Нарога, конечно, была ровной, широкой и ухоженной, потому как ее сами эльфы проложили еще два с половиной века назад. Насадили в тех местах своих обожаемых астралистов, окопались в холмах, поскольку были одними из первых, кто рискнул шагнуть в освободившиеся от проклятия Изиара серые пределы. После чего пустили слух, что возьмут на обучение любого желающего. Чуть ли не первыми среди сородичей поманили древними секретами мастерства. В общем, нетрудно представить, почему Большой Тракт никогда не пустовал». К ужасным, говорят, даже гномы не гнушались делегации отправлять, чтобы эльфийское оружейное дело освоить, к неудовольствию светлого и темного владык. Правда, люди первое время опасались, что между остроухими вспыхнет свара, потому что слишком уж ирияно золотые эльфы принялись нарушать веками освященные традиции. Однако обошлось. Ни один из владык не стал портить золотыми отношения. Правда, и официального посольства к отступникам они тоже не отправили. Просто проигнорировали существование нового источника беспокойства и продолжили жить, как жили. Однако речь сейчас шла не об эльфах, а о том, что в новый, любовно созданный имя островок края попасть хотели слишком многие, от бродячих трубадуров до повидавших виды магов. А остроухие хоть и открыли в кои-то веки границы, все же не горели желанием принимать у себя всякий сброд. Поэтому и разместили на Большом Тракте череду укрепленных застав, в чьи обязанности входило отсеивать неблаговидных посетителей. Да и вдоль Золотого Леса выставили собственные посты. Под сень роскошных астралистов с благоговением заходили лишь немногие счастливчики, кого перворожденные действительно желали видеть. Разумеется, существовали еще Южный и Северный тракты, пролегающие в обход эльфийских застав. Однако, во-первых, по ним топать было гораздо дольше, а во-вторых, охраны там отродясь не имелось. Так что рисковому купцу, вздумавшему сэкономить на пошлинах или досадных задержках, светила безрадостная встреча с местными зверушками, редкими гостями из проклятого леса или, что гораздо более вероятно, с расползшимися по округе разбойниками, которых король Интариса хоть и желал искоренить, да руки все никак не доходили. «Раньше, говорят, было вообще не пройти», — сообщил въедливому наёмнику единственный из трёх рейдеров, которого плуга сумел доставить предсветлые очи магистра немедленно. Подтянутый лихого вида парень с копной рыжих волос и искаличенной левой рукой, на которой не хватало трёх пальцев. Там почти до самого тракта тянулись непроходимые дебри, в которые сам Торг побоялся бы сунуться. Говорили, даже эльфов порой утаскивали за шкирку. а потом торопливо жрали у дороги. Но остроухие молодцы потеснили проклятый лес. Где-то три века, как между ним и дорогой появилось межлесье в котором ещё как-то можно жить. Но дальше, если рискнёшь, сунуться сплошной заслон, ни пройти, ни проехать, ни в щёлочку проскользнуть. Ветки, колючки, шипы и когти. Порой даже не сразу сообразишь, где просто куст, а где притаился какой-нибудь зверь. Бывало, смотришь, вроде заяц оттуда побежал, только здоровый с собаку. Дёрнешься за луком, стрельнёшь, думаешь, что попал, а он на стрелу твою фыркнет, выдернет и такую пасть раззявит, что потом штаны менять приходится. Терк выразительно покосился на изувеченную руку. не -е -е -е", отмахнулся рейдер. «Это белка. Крупная правда». да злющая, как пёс. Я её, заразу, с дерева снял. Думал, что сдохла, потому как не двигалась сволочь. Подошёл, поднял за хвост. У них мех дивный, мягкий, за такой полновесным серебром платит. Она вдруг как морду повернёт, да как цапнет. Лет десять назад случилось, да как видите, господин, следочек-то на всю жизнь она мне оставила». Магистр, прикинув длину зубов белочки, мысленно присвистнул. «Если там белки такие, то какие ж тогда звери покрупнее?» «Значит, ты по межлесью ходишь», — задумчиво повторил он. «Все наши ходят. Много полезного там осталось, несмотря на то, что старый лес давно отступил. Особенно травок разных, за которые маги руки оторвут и мешок золота отсыплют. «Ну, когти ещё, мех тот же. Бывает, чешую змеиную найдёшь, и поскорее свалишь, пока хозяева не объявились. Я имею в виду не простую чешую, конечно, а такую, из которой можно себе целый дом на радостях выстроить. Самих змей видел?» — быстро уточнил Терк, но парень только головой покачал. «Живыми нет». и не думаю, что смог бы уцелеть, если бы наткнулся на такую змеюку, у которой только старая кожа протянется до середины этой улицы. Но их, слава богам, немного. Последние годы я вообще ни одной не встречал. Вымерли, что ли? А вот кабана видал, что было, то было. Почти с меня ростом, здоровущий, злой, как демон. Хорошо я на дерево вовремя запрыгнул и затаился. Не то, думаю, он бы и дерево клыками быстренько обрубил. А я не сидел бы тут с вами и не вспоминал про его зубище треклятые. С руку мою не меньше. Что ж ты туда возвращаешься-то? Хмыкнул Терк, почувствовав, как слегка нагрелась татуировка. Немного, совсем капельку. Так что если Рейдер и преувеличил относительно кабана, то тоже не слишком. Раз там так опасно, а часть ваших вообще не возвращается. Парень независимо пожал плечами. Деньги. За любую диковинку из межлесья хорошо платят. Порой прихватишь что-нибудь необычное, сразу не разберешься, что нашел. А потом магу покажешь и глядишь, можно на покое уходить. А граница? Не был я там. Моментально помрачнел рейдер. Мне еще жизнь дорога. хотя знавал и тех, кто однажды рискнул. В самом деле, оживился Терк, поняв, что он снова не лжет. Из тех двоих, что я встретил, один за день посидел, как лунь, и до сих пор заикается, хоть и живет неплохо. А второй и поныне гадает, кому отдал на обед свою правую руку и часть ноги. Так что попомните мое слово, господин. За границу не стоит соваться. Нельзя тревожить проклятый лес, потому что живой он еще. По крайнам-то пройтись еще можно. Через межлесье до эльфов добежать тоже не нетрудно. Там и добираться-то всего две седмицы по прямой, коль повезет, конечно. Но дальше границы не суйтесь Зверье там осталось прежнее, старое и чужое. Наш счастье лишь в том, что границы не только лес от нас защищает Но и нас от него. А если б я тебе предложил на ту сторону сходить проводить к эльфам, взялся бы? Рейдер смирил крепкую фигуру наемника оценивающим взором. Вполне вероятно. Только дорого это выйдет. Сколько? Триста. Фьють! Непроизвольно присвистнул Терк. золотом, что ли? Половин на половину. кто ж за одно серебро подставляться будет? А гарантии? Никаких, с готовности отозвался парень. Передвигаться со скоростью, на которую у вас хватит сил, пешком, разумеется, и на подножном корме, потому как никто из нас не рискнет там жечь костры и жарить дичь себе в удовольствие. Но дорогу все равно сократите почти вдвое. Оплата по прибытии, но сразу вся без дураков. Эльфы за этим тоже следят Условие только одно — магов с собой не брать. И амулеты активные тоже. Это железно. — Почему так? — удивился Терк. — А потому, господин, что любого мага там даже сейчас харчивают за один удар моего сердца. Как сонется дальше обычного леса, так и попадает, как кур -вощи. Раньше, говорят, аж из повозок утаскивали, давясь слюнями. А теперь эльфы следят, чтобы до них даже чародеи добирались без ущерба. Порой сами отстреливают, если узнают, что какая-то тварюга через границу пролезла, или гномов на это дело подрежают. Хмер, что ли, тревожит? Тьфу, на вас! — отшатнулся от наемника рейдер. Не поминайте к ночи. За последние пятьсот лет ни одной тут не видели. Но не думаю, что они все вымерли. Если уж громадные питоны порой заворачивают на огонек, да кабаны с меня ростом носятся. значит есть им там за границей кого жрать а если вдруг не станет тогда и нас не останется от этих тварей сказывали старики спасения не было К возьмет след то все не потеряет терк ненадолго задумался а ходок наконец задал он последний вопрос о нем что-нибудь знаешь, «О нём вообще никто ничего не знает, кроме того, что он вроде бы есть. Всегда тут был и частенько гуляет по межлесию в одиночку». Отец как-то обмолвился, что видел в детстве. Дескать, ходок вытащил его из-под упавшего бревна, когда вокруг уже гиена собрались. «Мечом», — говорит, — «махал так лихо, что батя не сразу понял, как он гиента всех до одной порубил. Целый десяток, минут за пять». может и приврал конечно но парень странно запнулся и вдруг понизил голос до шепота говорят что ходок подолгу ходит на ту сторону за границу понимаете что он даже не человек и будто бы у него нет лица мол за столько лет стерлось оно вот и носит он теперь длинный плащ с капюшоном чтобы стал быть людей не пугать найти его можно не Еще никто не сумел. После него в лесу вообще следов не остается, будто он призрак и по земле не ходит. Но, говорят... Терк посмотрел на рейдера остро, пристально, и под этим взглядом парень дернулся. Говорят, что те, кто решается заглянуть к Фаргу, иногда очень редко, но все же могут с ним встретиться. Не здесь, разумеется, а подальше, рядом с границей. а кого-то он даже на ту сторону к золотым провожал. Вот только... Простите, господин, но больше я тех людей никогда не видел. У нас, говорят, кто с ходоком уйдет, тот обратно уже не вернется. Так-то. Терк только нахмурился и надолго замолчал. За прошедший день он забрал у плуги координаты всех проводников на случай, если наниматель действительно решит прогуляться в сторону проклятого леса, а ходока они так и не найдут. Затем взял с Рейдера слово, что тот останется в Сентаре еще на пару недель, оставил задаток, запомнил его лицо. Чем Торг не шутит, вдруг действительно придется возвращаться? Хороший воин не должен тратить время нанимателя попусту и обязан обеспечить его всем, что нужно для выполнения заказа. Поэтому Терг отправил напарников заниматься более прозаическими делами, а сам посвятил день изучению вероятного маршрута. Однако, едва на улице стемнело, он все-таки вернулся в таверну. Срок, отведенный Фаргу, подходил к концу, и следующим утром наемники должны были уехать из города, если, конечно, хотят явиться на встречу с заказчиком вовремя. Тот явно не привык к досадным задержкам. Более того, за несколько недель, что Терк успел понаблюдать за нанимателем и двумя его спутниками, ему не раз доводилось убедиться в том, что положение тот занимает очень высокое. Это чувствовалось во властном взгляде, в осанке, в манере держаться, даже в том, как он садился в седло или вставал поутру к завтраку. А еще исходило от него непонятная аура внутренней силы, необъяснимое чувство превосходства, хотя, надо признать, он честно пытался это скрыть. Но Терг не был бы Тергом, если бы не рассмотрел за внешней холодностью и безразличием нанимателя тщательно скрываемое беспокойство. «Кажется, заказчику был очень нужен ходок. Иначе не стал бы он разоряться на магистров, не стал бы срываться с места и не тратил бы свое драгоценное время на личное участие в поисках». От невеселых мыслей Терга отвлек звук приближающихся шагов. Правда, подняться с постели он не пожелал, шаги побратимов узнал бы из тысячи. А раз они вернулись, значит, свою задачу выполнили, и о дорожных мелочах беспокоиться больше не надо. Как ни странно, братья почему-то не проследовали в соседней комнаты, а остановились, отчего под дверью пролегла густая тень, что заставило Терга насторожиться. Что за дела? Поняв, что что-то изменилось, он резким движением сел и выжидательно посмотрел на вошедших побратимов. «Звал?» — лаконично спросил Ивер, бесшумно прикрывая за собой дверь. «Пацан на входе сказал, ты просил подняться. Что-то выяснил?» Небрежно подвинул табурет брон и по-хозяйски уселся, отчего старая мебель жалобно скрипнула. Ивер, подтащив соседний стул, пристроился напротив. «Фарк, наконец, прислал весточку?» «Нет», — непонимающе нахмурился Терк. «Никаких вестей ни от него, ни от...» «Что за мальчишка внизу?» «Да здешний, половой. С утра нам тарелки подносил». сказал, что ты велел сразу зайти». «Ну-ка, позови его». Терк нахмурился еще больше и машинально потянулся за оружием. «А что такое? Ты разве не...» Неожиданный порыв ветра со стуком распахнувшей ставни задул теплившуюся на столе свечу и заставил Ивера осечься. В комнате мгновенно потемнело, снаружи пахнуло грозой. Льняные занавески взметнулись чуть ли не до потолка, на миг уподобившись диковиным крыльям, но почти сразу бессильно опали. — Не трогайте мальчика, — вкратчего прошептала ночь, мягким бархатом втекая через окно. — Это я вас позвал. В кромешном мраке, которому даже чувствительные глаза братьев не сумели приспособиться сразу, смазанный тенью промелькнул невнятный силуэт, обдав присутствующих ветерком угрозы заставил опытных наемников молниеносно выхватить мечи, а потом бесшумно опустился в соседнем углу, где растекся черной кляксой и со смешком встретил арбалетный болт, звучно впечатавшийся в стену. Разумеется, братья не медлили и веру вставать не понадобилось пусковая скоба миниатюрного самострела всегда была у него под рукой, как раз для таких вот непредвиденных случаев. и он своего шанса не упустил. «Зря», — шепнуло существо, неуловимо быстро сдвинувшись, а затем легким движением вырвало из стены стальной болт и бешено сверкнуло в темноте двумя крупными изумрудами глаз. «Смешные! Этим меня не убить!» Терк вздрогнул от отчетливого шипения в чужом голосе, подобрался для прыжка, но наткнулся на пристальный взгляд гостя и словно окаменел. Это было как наваждение. Дурной сон, бесконечно длящийся кошмар, в котором он стоял всего в нескольких шагах от ледяной богини, но не мог к собственному ужасу пошевелить даже пальцем. Эти жуткие глаза словно насквозь его пронзили. и не позволили не то что меч поднять, а даже веки опустить в попытке избежать страшного взора. А еще через миг его пальцы позорно задрожали, с трудом удерживая внезапно потяжелевшее оружие. Колени предательски подогнулись, заставив Терго пошатнуться и медленно, как во сне, опуститься на смятую постель. Существо в углу тихо рассмеялось. брось оружие!» Терк молча взвыл, заслышав глухой стук упавших мечей. Почувствовал, как правую руку обожгла татуировка, как всегда случалось, когда рядом гуляла смерть. Потом скосил глаза направо, надеясь на подмогу братьев, и едва не взвыл снова, от стыда и злого бессилия. Потому что у Броноса вером помертвели лица и остекленели глаза, словно у завороженных гадюкой мышей. а в глубине зрачков промелькнул самый настоящий страх — нечто. Это жуткое, бесформенное нечто, которое они даже разглядеть толком не смогли, в одно мгновение парализовало их волю, заставило мысли пугливо разбежаться в стороны, а разум в панике забиться куда-то очень глубоко, туда, где неподвижный взгляд, ядовитый зеленый глаз не смог бы окончательно погасить искру разума. Терк хотел отвернуться, чуя, что только в этом его единственное спасение, но не смог. Попытался прикрыть веки, но они не слушались. Захотел зарычать, разбивая оковы чужой воли, однако даже это ему не удалось. Тяжелый парализующий взгляд гостя гасил сопротивление на корню. Его глаза были единственным, что Терк мог видеть. Держали на невидимой привязи, всю душу выматывали, буквально надвое разрывали между каким-то животным страхом и стыдливым, позорным, но неимоверно острым желанием шагнуть навстречу, покорно подставляя беззащитное горло. Никогда в жизни Терк не думал, что встретит смерть вот так, униженным, беспомощным и совершенно неспособным к сопротивлению. когда все понимающий разум бьется внутри истошного воя от осознания собственной слабости отчая нарвется прочно не может ничего поделать и вроде кажется что так не бывает кажется ты умираешь стоя под чужим пронизывающим взглядом и именно в этот миг терк неожиданно поверил что проклятый лес все еще жив что он здесь, рядом, всего в двух шагах, и смотрит на него через глаза своего порождения. И Терк снова молча взвыл, прекрасно понимая, если нечто пожелает забрать его жизнь, оно это сделает, и никто в целом мире не сумеет ему помешать. — Славно! — прошептало-прошипело жуткое создание, слегка пошевелившись. — Но я не голоден, не бойтесь! «Говорят, вы ищите ходока?» Терк ошеломленно моргнул. «Говори, — милостиво разрешил гость, — вам нужен ходок?» «Да», — против воли раскрыл рот наемник. «Зачем?» «У нас заказ», — снова сказал Терк то, что совсем не собирался, и тут же возненавидел себя за эту неестественную покладистость. «Мррррр! Хотите его убить?» — проворковало существо, вызвав у братьев еще одну волну неконтролируемого страха. «Я жду ответа, смертные!» «Ты со шрамом?» — отвечай, раз начал. «Вы хотите его убить?» «Нет!» — обливаясь потом, выдавил терк, тщетно пытаясь сопротивляться. — Тогда зачем? — Нам велено найти. Просто найти и отвезти в условленное место. Злое пламя в глазах чудовища утихло, позволив наемнику сделать нервный вдох. Но, кажется, проклятая тварь вполне удовлетворил такой ответ. И это было хорошо, поскольку Терк вовсе не был уверен в том, что при другом результате она не оставила бы после своего ухода три разорванных пополам тела. «Зачем он вам?» После долгой паузы поинтересовался странный гость. «Не знаю, нам не сообщили». «И вы даже не спросили?» «Овцы бессловесные, зато и не люблю вас. Кто заказчик?» Эрк плотно сомкнул губы, пытаясь умолчать о самом главном, но давление снаружи было таким неистовым, что он едва язык себе не откусил. Ценой диких усилий ему почти удалось перебороть волю мерзкой твари. Слова больше не рвались наружу, стало чуточку легче себя контролировать, появилась даже крохотная надежда. И тварь, кажется, этому удивилась, пробурчав что-то нелесное в его адрес. Но потом снова придвинулась. и впилась в него бешеным взглядом. «Кто? Заказчик?» Наемник задрожал от внутреннего напряжения, но все же выдержал. Данная братству клятва была сильнее страха смерти. И будто, почувствовав что-то, существо раздосадованно отступило. После чего задумчиво качнулось из стороны в сторону, пристально изучая бледные, мокрые от пота, но все еще полные злого упрямства лица наемников. чуть приглушила ядовитый блеск радужек и наклонила голову. По крайней мере, Тергу показалось, что голова у него все же есть, как есть и гибкое тело, спрятанное под плащом, что-то похожее на руки или крылья, и, разумеется, ноги. Может быть, даже есть когти, не разглядеть. «Упрямые!» Вдруг довольно причмокнула тварь, и Тергу почудилась улыбка в ее голосе. «Это даже хорошо!» «Ну-ка, поднимите рукава!» Наемники снова дернулись, словно марионетки, и как в бреду исполнили требуемое. «Надо же!» — удивился гость, ничуть не смутившись темнотой и, похоже, в подробностях рассмотрев алые узоры на коже. «И впрямь магистры!» «Не соврал, Фарк!» Терк приглушенно охнул, сообразив, кому именно обязан этим поздним визитом и тем, что сидит на собственной постели, пришпиленной к ней, как бабочка к коре старого дуба. «Так вот о каком человеке говорил этот урод! Вот кого на них навел! тварюгу местного, кровососа проклятого!» «Недаром говорят, что возле здешних деревень все еще встречаются досуховыпитые трупы. Выходят древние сказки о ночных охотниках. Не такие уж и сказки. Пересмешник!» — неверяще выдохнул Терк, лихорадочно вспоминая все, что слышал об этих тварях и их ненасытной жажде. «Нет», — тихо шепнул гость, — «я гораздо хуже». Но вашей жизни мне пока без надобности, так что не дёргайся. Не по вашей душе пришёл. Хотел лишь познакомиться, лично так сказать. Что? Так это ты, Ходок? Дружно дёрнулись братья, на что жуткий визитёр лишь беззвучно рассмеялся. Меня попросили прийти? «И я пришел. Вопрос в другом. Что вам нужно от моего... М -м, знакомого? И стоит ли ему на вас отвлекаться? Коли убить его не хотите, то и сами живыми уйдете. Но раз уж вы сюда заявились, значит, кому-то срочно понадобились наши услуги. Так что там с заказчиком?» Что ему от нас нужно? «Проклятый лес!» — звучно сглотнул Терк. «Полагаю, что он...» «Это как раз ясно. Почему заказчик не с вами?» «Ищет Вардалия и Дексари». «Знать сильно мы ему нужны. Это хорошо. Что он велел передать...» Терк снова дернулся, пытаясь повторить свой первый успех и вырваться из невидимых оков, но слегка опоздал. Зеленые глаза снова поймали его в селки и удерживали не хуже стальных цепей. Правда, теперь не с такой силой, как раньше, но он все равно не мог ни встать, ни схватить оружие, ни даже голову повернуть. Не говоря уж о том, чтобы попробовать снести башку этой въедливой и излишне осведомленной твари. Однако в тот же самый момент он неожиданно ощутил, как успокаивается рисунок на коже, и со странным чувством подумал, что непонятный гость, судя по всему, действительно передумал их убивать, а на невидимой привязи лишь для того, чтобы они не вздумали швыряться острыми предметами с перепугу. «Правильно, понимаешь», — с усмешкой встретил его облегченный вздох визитер. — Считай, я заинтересовался, особенно твоим нанимателем. Так что он велел передать? — Если он знает о нас, значит, знает и то, как нас попросить об услуге. — Граире Тере Аторе, — послушно ответил Терк, ломая язык и нещадно коверкая эльфийский. — Терте, Сатура аэла «Хм...» — задумалось существо, не особо удивившись. «Значит, действительно проклятый лес. Какие сроки?» «Чем быстрее, тем лучше», — обречённо опустил плечи наёмник, со всей ясностью понимая, что был прав в своих выводах. «И проклятая тварюга это только что подтвердила. Заказчику нужен быстрый и безопасный проход по лесу. то ли просто к эльфам, то ли еще к кому. Хотя нет, за то время, что братья потратили на поиски ходока, до золотых можно было добраться и по большому тракту, причем не особенно торопясь. А значит, заказчику нужны были не эльфы, а что-то иное. Что-то, с чем мог помочь только тот, кто знал в проклятом лесу каждый камешек. Терк вздрогнул при мысли о границе, но додумать не успел сколько вас Неожиданно жёстко осведомился гость. «Трое. Сколько всего, я спрашиваю?» «Девять», — мысленно чертухнулся Терк. «Слишком много для дальних прогулок». «Братство?» «Да». «Все до одного?» Озадачился гость, от удивления перестав даже шипеть. «Нет». мотнул головой наемник с облегчением, осознав, что смог сделать это нехитрое движение самостоятельно. «Нас шестеро, два полных сита, плюс заказчик и двое сопровождающих». «Братья все вашего уровня», с растущим интересом придвинулось на шаг существо. «Нет, еще один сторож и волкодав». Ш с, -с, -с. Раздери вас, Вдруг без причины взъявился гость, едва не сплюнув от отвращения. «Вздумали они псами назваться. А третий?» «Высший мастер?» «То есть гончие?» Презрительно фыркнули из темноты. «Сопляки неразумные. Едва ходить научились оттуда же. Щенки!» На визитера посмотрели с ненавистью. За своих братьев всегда стояли горой, хоть против людей, хоть против бессмертных, а хоть и против порождения мрака. Пусть и сильнее сейчас этот упырь, но не ему судить о ценностях братства и осмеивать тех, кто может и таких, как он, удавить без всякой жалости. К тому же Стригон и его сит, отправившиеся в Дексар, не спускали насмешек. За любое оскорбление наказывали быстро и жестоко. Не говоря уж о том, что Стригон не зря носил метку гончей и считался в своем деле высочайшим профессионалом. Настолько, что даже Терк безоговорочно признавал его лидерство и без сомнений доверил бы собственную спину. Ночной гость снова зашипел. Чем-то упоминание о диких псах ему не понравилось. Однако удавку на горле наемников все же не затянул. Пощадил. Лишь раздраженно повел спрятанными под плащом плечами и пробурчал. «Торг с вами. Где встречаетесь со своими?» «Белые озера». «А наниматель?» «Подойдет позже». «Где именно?» С нажимом спросил визитер, нехорошо заворчав. А потом снова пристально посмотрел, да так остро и властно, что рот у Терга раскрылся сам собой. «Мёртвая река!» — брякнул он и тут же прикусил язык, но поздно. Тварь довольно хмыкнула, ослабила давление, заставив его тихо выругаться про себя и звучно прищёлкнула языком. И до того громко, что братья от неожиданности едва не подскочили со своих мест, судорожно хватаясь за оружие. «Ладно, не доросли Насмешливо оглядел их гость, отступая к окну. найдет вас ходок уговорили встретите его у мертвой реки в возлучне рядом с границей межлесья или у самой границы аж -с, с он найдет вас сам а чтобы вы не заблудились пришлю проводника молодого но шустрого он и проведет куда надо С нанимателем вашим ходок сам разберется. Условия простые. Двести аванс и еще пятьсот по прибытии. С золотом и без торга. Сколько? Дружно охнули братья. Торг. Рейдер ведь божился, что вперед никто денег не требует. Тем более таких. но гость лишь внятно шикнул. «Не думаю, что у человека, способного нанять сразу шестерых магистров братства, не хватит средств, чтобы с нами расплатиться. У вас четыре дня, чтобы добраться до места. опоздаете пойдете через лес одни». Проводник встретит на озерах на рассвете пятого дня, начиная с сегодняшнего, доведет до мертвой реки и согласует остальное. Не понравитесь симу значит и ходака не увидите. Так что глядите, заденете гостя, получите от хвоста уши и фарга. Не тревожьте, он все еще верен братству, просто передал, что просили. Поэтому оставьте его в покое и... До скорой встречи, смертные! До очень скорой встречи! Помните, я за вами слежу! До наемников донесся странный звук. словно лопнула тетива стального лука. Затем что-то ударилось о доски с грохотом укатившись под подоконник. Темнота в углу снова сгустилась, сжалась и плотно облепила смутно виднеющийся силуэт, похожий на припавшего к полу зверя. А потом резко сорвалась с места, стремительной тенью метнувшись к окну. Тень мелькнула в ночи, Тихо хлопнуло то ли расправившимися крыльями, то ли просто плащом, звучно царапнула когтями деревянную раму и мгновенно пропало из виду. В тот же момент невидимые оковы рухнули, позволив людям пошевелиться. Воздух снова стал прохладным и чистым, с плеч словно гора свалилась. Однако даже тергу потребовалось целых полминуты, чтобы встать, нетвердой походкой подойти к окну и кинуть быстрый взгляд наружу. А потом подобрать брошенную страшным существом вещь, по достоинству оценить оставленные им глубокие царапины и в полной отропе уставиться на закаленный, стальной, гномами выкованный арбалетный болт, аккуратно переломленный пополам.